Прием восьмой. Дискурс силы и правоты. Мало кому хочется быть проигравшим. Проигрыш ассоциируется со слабостью, слабость с неправотой. Сила в правде или правда в силе? Для тех, кто не задумывается, эти понятия сливаются воедино. Вот почему быть на стороне силы так привлекательно. Пропаганда может представлять противников идеи как слабых, разрозненных, неумелых, заслуживающих презрения, незрелых, психически нестабильных, проигравших, а ее сторонников — как веселых, здоровых, дружных и бодрых победителей. Таким образом, создается впечатление, что единственный выход — присоединиться к общему ликованию, если, конечно, не хочешь стать изгоем. Выход здесь в том, чтобы сформировать изначальную сильную установку, которая не даст вам перепутать победу, И правоту. Прием девятый. Сексуальная привлекательность Премьер-министр Кривляндии стал во главе страны сравнительно молодым человеком, сменив на этом посту пожилого согбенного старца, имевшего проблемы со здоровьем. Высокий, мускулистый, голубоглазый брюнет с густыми вьющимися волосами. Седину он закрашивал уже тогда. Мгновенно завоевал популярность народа. Поп. Певица Антония спела песню. «Премьер души моей, хочу от тебя родить троих детей». Далее сексуальный образ сильного здорового премьера эксплуатировался в серии фото и вирусных видео. Бег с оленями, ныряние в прорубь, прыжки с парашютом и другие мачо-активности представляли премьера как секс-символ поколения. Годы шли, и сексуальная привлекательность премьера уже не могла оказаться столь бесспорной. К поддержанию имиджа пришлось привлекать бригады пластических хирургов. Так пропаганда редактирует не только слова, но и тела. Прием десятый. Черное или белое. Пропаганда слишком часто интерпретирует ситуацию как однозначную. Либо ты с нами, либо против нас. Более того, она постепенно делает ситуацию именно такой, стирая значимые оттенки и разделяя людей. Пропаганда как мощное и простое воздействие, вся пропаганда есть, по сути, плакат, плоский, яркий, примитивный и убедительный, притягивает внимание сильнее, чем любая сложность. Очень хорошо, когда в повседневной жизни людей доминируют вопросы, по которым можно иметь множество разных мнений, когда есть выбор, когда жизнь сводится к двум альтернативам, а, по сути, к одной. Это значит, что пропаганда победила. Этому пункту особенно трудно противостоять, когда вы пытаетесь защититься от пропаганды. Она сама кажется абсолютным злом и нередко действительно бывает к нему близка. Даже от борьбы с благородными целями нужно иногда отдыхать, переводя взгляд на что-то менее однозначное. Прием одиннадцатый. Эвфемизмы и дисфемизмы. Эвфемизм — Мягкое и благопристойное наименование чего-то такого, что считается плохим, грубым или недостойным упоминания, а также того, что хочется преуменьшить, затушевать, сделать незаметным. Например, власти Кривляндии сталкиваются с тем, что люди, протестующие против войны, подрывают рельсы на пути подвоза боеприпасов. Однако в новостях они избегают слова «партизаны», называя их «противодействующим элементом», а диверсии называют «нежелательными явлениями». Напротив, когда речь идет об армиях стран, на которые Кривлянде напала, вместо слов «противник» или «вооруженные силы такой-то страны» идут в ход такие сильные выражения, как «террористы» и «банды антихриста». Это дисфемизмы, то есть грубые усиления нужного пропаганде контекста. Вместо нейтрального — «бранный». Прием двенадцатый. Эйфоризация. Пропаганда часто стремится поддерживать людей в приподнятом настроении. Это необходимо, когда надо дружно сплотиться и работать без выходных, чтобы поддержать наших сражающихся товарищей. Вот почему в государствах, где работает централизованная пропаганда, так много праздников, парадов, цветов, лозунгов и маршей. Пропаганда может вводить гражданам небольшие дозы эйфории на ежедневной основе, поднимая флаги на предприятиях и в школах, транслируя по радио бодрые песни и пропагандируя военно-спортивные игры на выходных. Коллективную эйфоризацию широко использовали нацисты и фашисты. Прием 13 й Ложь. Кроме прямой лжи, когда пропаганда твердит о том, чего не существует или чего не было, существует много видов разнообразного вранья. преувеличение существующих желательных явлений или обобщение одного хорошего примера до множества, затушевывание недостатков и провалов, полное скрытие фактов, таких как расстрелы или даже военные поражения, лживые объяснения событий, их тенденциозная подача и комментирование, ложные обвинения в нарушениях закона, запугивание путем распространения ложной информации и так далее. Прием 14. -й. Коготок увяз всей птички пропасть. Пропаганда может использовать желание человека быть благодарным и платить добром за добро. Мы даем вам школы, хорошие дороги, медицинское обслуживание. Неважно насколько хорошее. Да и просто мы родина, значит, вы должны быть в любой момент готовы положить за нас жизнь. Прием 15. -й. Изменение значения слов. Например, в Кривляндии нейтральное слово либерал сторонник свободы в общественной жизни, является ругательным и обозначает эгоцентрика, которому наплевать на скорый апокалипсис, потому что он занят только своими частными делами. Миру провалиться, а мне чай пить. Слово «космополит» в сталинской России непременно использовалось с «безродный» и приравнивалось к врагу Родины. Ведь тот, кто не с нами, тот против нас. Прием шестнадцатый. Голоп Гиша. Универсальная риторическая техника из арсенала запрещенных, но очень эффективных приемов. Противник просто забрасывается аргументами, ссылками, цитатами, обвинениями и вопросами, подряд, как из пулемета, так, чтобы было невозможно не ответить по порядку, ни вообще разобраться, где отдельные возражения, а где грубые подтасовки или переход на личности. Часто используется в публичных дискуссиях на научные темы людьми, далекими от науки. Оппонент готовился и может доказательно со ссылками на источники защитить свою точку зрения, а галопирующий просто заваливает его кучей слов, не оставляя шанса защититься конвенциональными средствами. Политики и пропагандисты используют галоп Гиша в сочетании с эмоциональным тоном, ложью и обвинениями, не давая возможности людям осознать, насколько нелогичными, путанными и противоречивыми являются их идеи. Прием 17. Неправомерные обобщения. Все в кучу. Все немцы — антисемиты, все англичане — высокомерные снобы, а все граждане Кривляндии обожают национальный напиток из брюквы и брусники. Именно этот напиток делает их всех такими сильными и умными. Нигде, кроме Кривляндии, такой напиток не варят. Ложь. А значит, никто на свете не обладает такими умственными и физическими способностями, как кривлянцы. Национальный поэт Кривляндии Милисент Глушкин с детства пил отвар брусники и брюквы. Вот почему ему удалось написать столько блестящих стихотворений. Прием 18. Аргументы от Гитлером. Чтобы дискриминировать оппонентов, достаточно просто сравнить их с Гитлером. «Ергали», — гремит с трибуны пропагандист, — «это страна, в которой строятся хорошие дороги. А вы знаете, с чего начал Гитлер? Верно, он строил дороги. И вы будете мне говорить, что Иргаля — не фашистское государство? Можно подставить вместо Гитлера другого отвратительного персонажа, которого не любит целевая аудитория. Это типичный пример игнорирования логики. Дороги строил далеко не только Гитлер. Но пропагандист у нас на глазах совершает удобную подмену. А включить логику, когда тебе суют под нос Гитлера, способен не каждый. Прием девятнадцатый. Подстановки и достраивания. Пропаганда может намекать, использовать расплывчатые многозначные формулировки, предлагая читателям, слушателям, зрителям самостоятельно достроить картину. Это как с детьми в детском саду. Вот и вырос, наконец, в огороде огурец, радостно кричат дети. Угадывать приятно, ведь нас самих считают аналитиками и политологами, нам дают немного самостоятельности под контролем взрослых. Решение, к которому подводят, воспринимается как самостоятельное, а значит, всецело заслуживающее доверия. Прием 20. -й. Расширение границ приемлемого. «Мы не собираемся сажать террористов на колья на рыночной площади, хотя такие предложения обсуждались», — отмечает премьер-министр Кривляндии. «Они умрут тихо и спокойно. Им будут введены инъекции специального вещества. Конечно, кивают головой кривлянцы, На колье это чересчур. Если бы не было предисловия про колье, возможно, инъекция и вообще смертная казнь для пленных не казалась кривлянцам приемлемым исходом. Прием 21. Отсутствие альтернативы. Пропаганда часто предлагает единственный выход из сложившейся ситуации. Остальные даже не обсуждаются. Подразумевается само собой, что они не годятся. не рассматриваются как серьезная альтернатива и давно отброшены. Если не строгие меры, то что тогда? Все остальное не подействует. Прием 22. -й. Перевод стрелок. Как только правительству Кривляндии требуется перевести фокус общественного внимания с очередного коррупционного скандала или нечестных выборов, правительство начинает заниматься обличением бездетных пар. Это морально. Они годами получают удовольствие просто так, без цели рождения на свет новых граждан. Повышается налог на бездетность. Появляются новые герои, родившие 15-20 детей. Бездетных клеймят и ограничивают в правах. Аборты ограничиваются или за них вводится обязательная доплата. А прогрессивная общественность получает новые поводы для возмущения. Коррупционеры могут воровать дальше, а на выборах снова побеждает правящая партия. Прием 23. Козлы отпущения. Зло персонифицируется, воплощаясь в отдельном человеке или группе людей. При Сталине козлами отпущения последовательно становились то Троцкий, то Радик, то Зиновьев, то Бухарин. При этом вина может быть как истинной, только принадлежит она другому человеку или другой группе, так и ложной. Главное — натравить людей и заставить их ненавидеть конкретную персону. Пропаганда возбуждает чувство народа и направляет возникающую энергию в нужное власти русло. Прием 24. -й. Речевки, лозунги, мемы. Недаром во всех антиутопиях, включая Оруэлла, подчеркивается, что пропаганда воплощает свои идеи в коротких, несложных фразах. Их легко запомнить, легко скандировать, их можно написать на плакате Смерть буржуем, религия опиум для народа. и прочее. Часто это цитаты из речей вождя, эмоциональные призывы или оценки. Такими же лозунгами могут становиться названия военных кампаний: «очистительная гроза», «за мир и правду» и даже названия определенных временных промежутков «эпоха культурной революции». Часто в лозунгах много всевозможных прекрасных слов, таких как «истина», «сила», «мир», «счастье», «свобода», Выспренные, пафосные слова становятся как бы доказательствами истинности происходящего и устраняют его абсурдность, не дают заметить вопиющих противоречий. Прием 25. -й. Прозвище Пропаганда может давать их определенным социальным группам. Например, в Советском Союзе 20 -х, 30 -х годов существовали бывшие люди аристократического происхождения, попутчики интеллигенция на службе нового режима. уклонисты — члены партии, демонстрирующие левый или правый уклон, точнее, те, кому такой уклон приписали. В нашей вымышленной стране Кривляндии людей, которые уехали из страны после того, как началась война, в прессе называют тараканами, мол, они разбегаются, когда включается свет истины. Прием 26-й. Перевод стрелок. Вот и аутизм Типичный пропагандистский прием. В ответ на критику или предполагаемую критику делать ответный выпад, начиная его с «а как насчет?», «what about?», или «а сами-то вы?». И именно так действовали советские пропагандисты. А у вас в Америке суд линча. При этом неважно, на правдивый или ложный факт они ссылаются, главное — перевести стрелки. Прием 27-й. То одно, то другое. Пропаганда может часто менять курс, причем и в мелочах, и в крупных идеологемах. Сегодня мы пропагандируем кукурузу, завтра поворот сибирских рек вспять, сегодня ежов — герой, завтра — предатель. Лозунги сменяют друг друга, и каждый из них снова и снова декламирует с энтузиазмом. Такими же разными могут быть объяснения одного и того же события. Сегодня говорится, что самолет сбили террористы, вчера считалось, что он загорелся от случайной искры, завтра объявит, что в него подложили бомбу и так далее. Не всегда цель пропаганды — заставить людей последовательно поверить во все эти объяснения. Иногда она хочет запутать и деморализовать их, чтобы они махнули рукой и решили, что разобраться в событиях очень сложно и перестали делать такие попытки. Это может быть выгодно пропагандистам в авторитарном государстве. Остановимся. Список, конечно, далеко не полный. Пропаганда умеет много. В третьей главе мы подробно разберем, как работают эти кнопки и как пропаганда нажимает их в наших собственных головах. Но уже сейчас можно сказать, если вы видите или слышите что-то подобное, будьте начеку. Помогает хорошее знание истории. Пропаганда в течение последних десятилетий, при всем развитии технологий, сохраняет похожие черты. Мы можем найти и галоп Гиша, и перевод стрелок, и любовь к лозунгам, и всевозможные разновидности вранья, и в Советской России, и в нацистской Германии, и в более современных государствах. Родовые черты массового оболванивания хорошо распознаются и помогают отличить ложь от правды. Раздел 12. Не делитесь пропагандой. В наше время пропаганда создается с таким расчетом, чтобы часть работы за пропагандистов сделали сами граждане. Это значит, что новости желательно должны становиться вирусами. Как не стать невольным агентом пропаганды? Как удержаться от распространения и обсуждения вбросов и лжесенсаций? Как отличить их от обсуждения обычных событий? Возможно, и другая крайность. Люди, живущие в авторитарном государстве, часто заражены тотальным скепсисом. Мы уже не раз об этом упоминали. Все, что относится к гражданской и политической сфере, кажется им компанейщиной. Любое мнение они считают кому-то выгодным вбросом. Тот, кто реагирует на события, непременно ведется. Его как бы используют в темную, а значит, лучше держаться от политики подальше. Так ли это? Нет, это не так. Напомним несколько правил, которыми вы можете руководствоваться, если хотите что-то обсудить или на что-то отреагировать. Вы сформировали свое мнение об этом, опираясь только на одну ссылку. Или у вас есть другие источники? Если первое, поищите дополнительную информацию. Вы испытываете сильные эмоции, хотите срочно жать на кнопки лайк и шер. Подождите немного, остыньте, подумайте, кто и зачем возбудил в вас эти эмоции. Как правило, мы делимся теми фактами, которым готовы поверить. Мы давно этого ожидали. Чего от них еще ждать? Если это и неправда, то очень вероятно… На это и рассчитывает пропаганда. Она часто генерирует ложь, похожую на правду. Но если событие могло случиться, это не значит, что оно случилось, даже если два дня назад случилось нечто похожее. Иногда люди говорят, против лжи можно бороться только ответной ложью. Если наши противники используют вбросы, почему у нас руки должны быть чистыми? Это в корне неверно. Бороться против лжи — Можно только за правду, а не за другую ложь. Подождите, когда первая волна схлынет. Возможно, последует коррекция или опровержение. Просто не спешите. Вы не новостное СМИ, и ваша репутация не пострадает, если вы отреагируете не первым. Спросите себя о собственной мотивации. Вам приятно кого-то обсуждать? А вот я на стороне правды? Вы хотите получить больше откликов от своей аудитории? Тщеславие и самоутверждение хорошее топливо для пропаганды. Вы растеряны, напуганы, вам хочется срочно оказаться в кругу единомышленников? Пропаганда любит разъединять людей. Если же вы хотите просто поделиться чувствами или своим видением ситуации, это не обязательно делать срочно. Каждый раз, когда вы что-то расшариваете, лайкаете, комментируете или обсуждаете, спросите себя, почему мне хочется это сделать. Перепост идеологем обобщений, эмоциональных возгласов. Прежде всего, мало полезен. Он ничего не дает вашим друзьям и читателям. Когда вы делитесь проверенной информацией, вы даете людям кое-что полезное. С информацией действует правило, которое верно для яблок. Более вкусный натуральный фрукт выглядит не так красиво и нарядно, как тот, который удобно хранить длительное время. Но ради этого полезного потребительского свойства агрономы могли пожертвовать вкусовыми качествами. Правда земная, конкретная, противоречивая, неэффектная. Она не оперирует обобщениями и объяснениями. Яблочко добра обычно неказисты, в пятнышках. Ищите его среди пышных, глинцевитых плодов пропаганды и делитесь им с друзьями. Глава третья. Как пропаганда работает в нашей голове? Раздел первый. Подмена чувств. Главный закон пропаганды. В предыдущей главе мы подробно разобрали и разоблачили множество уловок пропаганды. Кажется, что мы уже сделали все возможное, чтобы начать отличать правду от лжи. Трудность, однако, заключается в том, что одного знания недостаточно. Пропаганда работает не потому, что все так уж любят простые речевки и слоганы или радуются огромным порциям лжи. Она внедряется в нас, потому что способна встраиваться в наши психические механизмы. Пропаганда способна стать важной частью нашего внутреннего ландшафта, дарить нам оптимизм, защищать от негативных чувств, помогать вставать по утрам. Именно это и делает пропаганду такой мощной. Она подает себя как нечто необходимое и полезное. Каким образом она это делает? И как этого избежать? Вот в этих главных вопросах мы и разберёмся в третьей главе. Одна из важных, но уязвимых областей человеческой личности — чувства, и способность их испытывать и воспринимать. Очень часто людям бывает трудно переносить сильные неприятные чувства, такие как горе, стыд, обида. Зависть, вина, тревога, переживание страха перед будущим. Эти чувства могут причинять боль. Иногда ими не с кем поделиться. Кажется, что переживать их бессмысленно, ведь они никак не помогают справиться с проблемой, а только усиливают ощущение бессилия. Особенно, если есть внешние обстоятельства причины, и эти причины в ближайшем будущем никуда не денутся. Людям свойственно защищаться от неприятных чувств. Эти защиты многообразны, среди них есть примитивные и есть более сложные. Приведем несколько примеров того, как человек защищается от неприятных чувств и как пропаганда поддерживает эти защиты. Отрицание. Мощная и примитивная защита. Человек просто говорит себе «этого нет» и верит. В состоянии отрицания человек способен совершить подвиг Он ощущает себя неуязвимым и презирает опасность. Запустить тяжелую болезнь, ведь с ним не может случиться ничего плохого, так зачем бегать по врачам? Верить, что умерший близкий жив. Обычно отрицание не может продолжаться долго, реальность дает о себе знать очевидными фактами, которые уже невозможно игнорировать. За опьянением отрицания следует депрессивное похмелье. Пропаганда стремится поддерживать отрицание как можно дольше, стремясь перенести контакт человека с реальностью на более поздний срок. Это приводит к тому, что люди не могут правильно реагировать на негативные события и, как следствие, наносит им прямой физический, материальный или эмоциональный урон. Например, власть может скрывать последствия экологической катастрофы или отрицать человеческие потери на войне. При отрицании как отдельный человек, так и пропаганда используют оптимизм, энтузиазм, искусственную бодрость. Нам все по плечу, мы их шапками закидаем, стремимся к новым высотам. Приведем в пример ситуацию, сложившуюся в нашей вымышленной стране Кривляндии. У границ Кривляндии слышатся взрывы. Это страны, с которыми она воюет, уничтожают кривлянские склады боеприпасов и аэродромы. Но граждане продолжают спокойно ездить в отпуск на южные границы страны, танцевать и веселиться на курортах. Ничего не случится. Я верю нашему правительству. Говорят, что это просто кто-то неосторожно курил на складе. А мы не боимся. Мы смелые. Отпуск раз в году хочется побаловать себя и детей. Веселье, смелость, беззаботность, доверие. В данном случае признаки работы отрицания, которую инициировала пропаганда. При этом люди подвергают себя реальной опасности, в которую не хотят верить. Расщепление. Это также примитивная защита. Другие названия расщепления — черно-белое мышление, позиция «все или ничего». В результате применения расщепления человек считает многие вещи либо всецело хорошими, либо абсолютно дурными. Он не в силах увидеть никаких оттенков, хотя в большей части обстоятельств и явлений они есть. Это помогает избежать сложных размышлений, быстро назначить виноватых и не жалеть их. Это не люди, достойные только смерти. Всецело доверятся авторитетам, так как они святые и беспятен. Пропаганда представляет все происходящее таким образом, что большая часть понятий раскладывается по двум коробочкам. Эти — наши, эти — не наши, эти хорошие, эти плохие. В черной и белой коробочках оказывается много такого, что в обычной жизни лежит вне сферы оценки, например, музыка, одежда, стиль жизни и так далее. Таким образом, пропаганда избавляет человека от бремени выбора и от вины за него, дает возможность свалить вину на козлов отпущения, избежать сомнений в правильности происходящего. Всемогущий контроль. Младенец еще не способен отличить себя от мамы, рот от молока. Ему известно, что когда он хочет есть, он получает еду. Если можно так выразиться, он считает себя всемогущим. Подрастая, ребенок начинает отличать себя от других, и теперь всемогущим кажется родитель. Двухлетка может настойчиво требовать луну с неба, не понимая или не веря, что папа и мама тоже могут не все. Это нормальные этапы развития. Для некоторых людей, однако, утверждение собственной власти очень важно. Упоение собственным могуществом становится защитой от переживания горя, стыда, вины, тревоги. Такие люди часто манипулируют, стремятся побеждать любым способом. Есть и другие, отдающие роль всемогущего родителя наставнику или вождю. У нас есть тот, кто все за нас решит. Такие люди часто становятся жертвами сект, культов и пропаганды. Пропаганда может использовать желание людей быть всемогущими. Например, в Кремляндии создается элитное полицейское подразделение, в которое вербуют молодых людей под лозунгом «Наша истина — сила, наша сила — Истина. Этим гвардейцам, подобно опричникам Ивана Грозного, прощаются любые бесчинства и правонарушения. С другой стороны, пропаганда активно эксплуатирует и стремление людей отдать собственную волю на аутсорсинг. Многие иронизируют над стадом, бредущим к пропасти. Но если не отключать эмпатию и не расчеловечивать других, Можно только ужаснуться тому, сколько боли и тяжелых трудов приходится на долю человека, готового в полном смысле слова отдать властям право распоряжаться своей жизнью. Иногда это целые поколения, не знавшие свободы, не ведущие, что их жизнь ценна, не осознающие себя как отдельных личностей. Идеализация и обесценивание. Человеку свойственно влюбляться. и в этом состоянии переставать замечать в другом отдельные мелкие недостатки иногда по прошествии времени мы охладеваем к объекту нашей привязанности и резко разочаровываемся так бывает но у некоторых людей этот механизм становится именно защитой противоядием от неприятных чувств они идеализируют себя и других а потом свергают былых кумиров с пьедестала. этим часто пользуется и пропаганда одного и того же человека Например, при Сталине Ягоду, а затем и Ежова. Сначала прославляют, а потом объявляют врагом народа. Страну союзника объявляют братской, а затем, если с ней вдруг поссорились, обличают в измене и неблагодарности.